что же делал самозванец, еще окруженный множеством знатных россиян, еще глава войска Истана. Как бы ничего не зная, сидел в высоких хоромах Тушинских и ждал спокойного решения судьбы своей от людей, которые назывались его услугами. Упоенный с наведением величия, боялся пробуждения и смыкал глаза под ударом смертоносным. Уже давно терпел он наглость ляхов и презрения россиян, не смей быть взыскательным или строгим. Так Гетман вспыльчивый в присутствии Лжедимитрия изломал палку об его любимца князя Вишневецкого и заставил царика бежать от страха вон из комнаты. А Тишкевич в глаза называл самозванца обманщиком. Многие россияне долго лицемерив и чистив бродягу уже явно гнушались им, досаждали ему невниманием, словами грубыми и думали между собою, как избыть вместе и Шуйского и Лжедимитрия. сие спокойствие злодея враговой час оставленного умом и смелостью способствовало успеху послов Сигизмундовых. Они пригласили к себе знатнейших россиян Лжедимитриевастана и, вручив им грамоту Сигизмундову, изяснили, что хотя король вступил в Россию с оружием, но единственное для ее мира и благоденствия, желая утишить бунт, истребить бесстыдного самозванца, низвергнуть тирана вероломного Шуйского, освободить народ. утвердить веру и церковь. Сие люди, пишет историк Подольский, угнетенные долговременным злосчастьем, не могли найти слов для выражения своей благодарности. Печальные лица их осветились радостью. Они плакали от умиления, читали друг другу письмо королевское, целовали, прижимали к сердцу начертание его руки, восклицая: «Не можем иметь государя лучшего». Так замысел Сигизмундов на Венецманомахов был торжественно объявлен и торжественно одобрен россиянами, но какими? Сонмом изменников, боярином Михаилом Солтаковым, князем Василием Рубцом Масальским и клевретами их, вероломцами опытными, которые нарушив три присяги и нарушая четвертую, не усомнелись предать и наплеменнику, и лже Деметрия, и Россию, чтобы спастися от мести Шуйского. ранним усердием снискать благоволение короля и под сенью нового царствующего дома вкусить счастливое забвение своих беззаконий. Всей думе крамольников присутствовал, как пишут, и муж добродетельный пленник Филарет, ее невольный и безгласный участник. Уверенные в согласии тушинских россиян иметь царем Сигизмунда, послы в то же время готовы были вступить в сношения и с Василием, как законным монархом. доставили ему грамоту королевскую и, вероятно, предложили бы мир на условии возвратить Литве Смоленск или землю Северскую. Чем могло бы удовольствоваться властолюбие Сигизмундова, если бы россияне не захотели изменить своему венценосцу. Но Василий, перехватив возмутительные письма королевские к духовенству, боярам и гражданам столицы, не отвечал Сигизмунду в знак презрения. Обнародовал только его вероломство и козни, чтобы исполнить негодование сердца россиян. Москва была спокойна, а в Тушине вспыхнул мятеж. Дав конфедератам время на размышления, послы Сигизмундовы уже тайно склонили князя Рождественского и главных воевод присоединиться к королю. Не хотели вдруг оставить самозванца, боясь, чтобы многолюдная сволочь Тушинская не передалась к Василию. условились до времени терпеть встане мнимое господство Влждеметриева для устрашения Москвы, а действовать по воле Сигизмунда, имея главную целью не свергнуть Шуйского. Но ослепление и спокойствие бродяги уже исчезли. Угадывая или Сведов замышляемую измену, он призвал Ражинского и с видом гордым спросил, что делают в Тушине вельможи Сигизмундовы и для чего к нему не являются. Гетман нетрезвый забыл лицемерия, отвечал Бранью. И даже поднял руку. Самозванец в ужасе сбежал к Мариине, кинулся к ее ногам, сказал ей: «Гетман выдает меня королю, я должен спасаться. Прости». И ночью двадцать девятого декабря, надев крестьянское платье с шутом своим Петром Кошелевым, в навозных санях уехал искать нового гнезда для злодейства, ибо царство злодея еще не кончилось. На рассвете узнали в Тушинском стане, что мне и Дмитрий пропал. Все изумились. Многие думали, что он убит и брошен в реку. Сделалось ужасное сметение, ибо знатная часть войска еще усердствовала самозванцу, любя в нем атамана разбойников. Толпы с яростным криком приступили к гетману, требуя своего Димитрия и в то же время грабя обоз сего беглеца, серебряные и золотые сосуды им оставленные. Гетман и другие начальники едва могли смирить мятежников. Уверив их, что самозванец не убитый, не изгнанный, добровольно скрылся в чувстве молодушечного страха, и что не бунтом, а твердостью и единодушием должны им выйти из положения весьма опасного, не менее волновались и российские изменники, лишённые главы. Одни бежали вслед за самозванцем, другие в Москву. Знатнейшие пристали к конфедератам и вместе с ними отправили посольство к Сигизмунду. Между тем Марина, оставленная мужем и двором, не изменяла высокомерию и твердости взлажа счастья. Видя себя в стане под строгим надзором и как бы пленницу ненавистного ей гетмана, упрекала ляхов и россиян предательством, хотела жить или умереть царицей, ответствовала своему дяде пану Стадницкому, который убеждал ее прибегнуть к Сигизмундовой милости и назвал в письме только дочерью Сен-Домирского воеводы, а не государнию Московскую. Благодарю за добрые желания и советы, но правосудие Всевышнего не даст злодею моему, шуйскому, насладиться плодом вероломства. Кому Бог единожды дает величие, тот уже никогда не лишается сего блеска, подобно солнцу, всегда лучезарному, хотя и затмеваемому на час облаками. Она писала к королю. Счастье меня оставило, но не лишило права властительского, утвержденного моим царским венчанием и двукратную присягой россиян. Желала ему успеха в войне, не уступая венцам Анна Махово. Ждала случая действовать и воспользовалась первым. 1610 год. Скоро свидали, где же Деметрий. Он уехал в Калугу, стал близ города в монастыре и велел инокам объявить ее жителям, что король Сигизмунд требовал от него земли северской, желая обратить ее в латинство. Но получив отказ, склонил гетмана и все тушинское войско к измене. что его самозванца хотели схватить или умертвить, что он удалился к ним достойным гражданам знаменитой Колуги, надеясь с ними и с другими верными ему городами изгонить шуйского из Москвы и ляхов из России, или погибнуть славно за целость государства и за святость веры. Дух буйности жил в Колуге, где оставались еще многие из подвижников Атамана Болотникова. Они с усердием встретили злодея как государя законного, ввели в лучший дом. наделили всем нужным, богатыми одеждами, конями. Прибежали истушино некоторые ближние чиновники самозванцева. Пришел главный крамольник, князь Григорий Шаховской с полками казаков из царево замещи, где он наблюдал движение сегизмундовой рати. Составились дружины телохранителей и воинов, двор и правительство, достойные лжца царя. Койво первым указом в всем новом вертепе злодейства было истребление ляхов и немцев за неприятельские действия Сигизмунда и шведов. Их убивали вместе с верными царю россиянами во всех городах еще под властных самозванцев: Туле, Перемышле, Казельске. Грабили купцов иноzemных на пути из Литвы к Тушину. В Колуге утопили бывшего воеводу ее ляха Скатницкого, подозреваемого Лжедмитрием в измене. Там же истерзали доброго окольничьего Ивана Ивановича Годунова, как усердного слугу Васильева. Взяв его в плен, свергнули с башни и еще живого кинули в реку. Он ухватился за лодку, злодей Михаила Бутурлин отсек ему руку, и сей мученик верности утонул в глазах отчаянной жены своей, сестры Филаретовой. Быв до толи в некоторой зависимости от Гетмана и других знатных клевретов, самозванец уже мог действовать свободно, Зверствовать до безумия, хвалясься особенно ненавистью ко всему не русскому, и говоря, что когда будет царем на Москве, то не оставит в живых ни единого иноплеменника, ни грудного младенца, ни зародыша в утробе матери. И кровью ляхов обогретный тогда же искал в них еще усердия к его злодеяству. В Тушинском стане читали тайные грамоты Лжедимитриева. Самозванец писал, что возвратится к своим добрым сподвижникам с богатой указною, если они дадут ему новую клятву в верности и накажут главных виновников измены. Прибыли и тайные послы его, Лях Казимирский и Глазун Плещеев. Они внушали Ляхам и Казакам, что один Дмитрий может обогатить их, имея еще владения обширные и миллионы готовые. Люди, сколько-нибудь благоразумные, не слушали, но бродяги грабители снова взволновались и еще более, когда Марина, пользуясь сметеньей, явилась между воинами с растрепанными волосами, с лицом бледным, с глубокой горестью и слезами, не упрекала, но трогала видом и словами, убеждала не оставлять Дмитрия, исполненного к ним любви и благодарности, не лишать себя праведного возмездия за труды для него понесенные, не обольщаться королевской милостью. нечем незаслуженную и следственно ненадежную. Ходила из ставки в ставку, каждого из чиновников называла именем, ласково приветствовала, молила соединиться с ее мужем. Все было в движении. Стремились видеть и слушать прелестную женщину, красноречивую от живых чувств и разительных обстоятельств судьбы ее. Говорили: послы королевские нас обманули и разлучились с Дмитрием. Где тот, за кого мы умирали? От кого будем требовать награды? Еще гетман и воеводы нашли средства обуздать ляхов, но донцы сели на коней и выступили полками из Тушино к Калуге. Гетман со своими латниками настиг их и зарубил более тысячи и заставил побежденных возвратиться.